Содержание, предисловие, приключение тела, введение, история забвения, пост и карнавал, динамика развития в Западной Европе, великое отречение, табуирование спермы и крови, принижение тела в сексуальных отношениях, теория и практика, Истоки подавления, поздняя античность, христианство совершает великий поворот против тела, подчиненное положение женщины, стигматы и самобичевание, тощий и толстый, реванш тела, каменная змея против ивового дракона, труд, тягостный или творческий. Слезный дар, принимать смех всерьез, сны под надзором, жить и умирать в средние века, дорога жизни, возрасты жизни, а ложились ли они вместе, наконец появляется ребенок, авторитеты коварства старости, болезни медицина, больной, отверженный и избранный, надлежащее смешение и теория четырех жидкостей, брат-тело, моча и кровь, под маской голена, границы с схоластической медицины, общественная помощь, вскрытие тела, мертвые и умирающие, Прославленное и отвратительное. Руководство для умирающих. Присутствие мертвых. Процесс цивилизации тела. Гула и гастрономия. Встреча двух культур и моделей питания. Хорошие манеры. Представление тела. Ногое или одетое. женская красота между Евой и Марией, купание, культура жестов, тело во всех своих состояниях, чудовище, спорт, тело как метафора, человек микрокосм, сердце, тело, бреда, голова, ведущая функция, Печень – великой проигравшей. Рука – двойственное орудие. Политическое применение телесной метафоры. Голова или сердце. Как глаза на теле. Государство – это тело. Низвержение головы. Голова встает на ноги. Король и святой. Тело города. Заключение. Медленная история. Конец содержания.